Глава 18 От осинки не родятся апельсинки. Утром 18 числа мы сидели на крыльце, огороженного высоким забором дома в Истре. Мы курили одну сигарету, передавая ее по очереди. Возвращаться внутрь не хотелось. Да и не надо было. Антон сказал. «Я же собирался замки поменять. Откуда я знал, что ты приедешь?» «Мне черт сказал». «Понятно. Все проебано. Я решил, что должен сделать что-то значимое, честное. Я сказал... «Боялся, что ты себя убьешь». «Я же не идиот. Я жить не хотел, это правда, когда узнал, что она сбежала. Но если жизнь все равно недорога, то лучше сделать что-нибудь в этом духе». Антон... Передал мне сигарету, и я затянулся. Антон сказал. «Я бы еще раз так сделал. Должен быть порядок, и зло должно быть наказано». «А ты?» — спросил я. «И я», — сказал Антон, — «скрываться не буду. Пускай посадят». «Я, в конце концов, тоже должен быть наказан. Все должны быть наказаны». Юрка обхватил голову руками. «Пиздец!» Я передал ему сигарету, он нервно затянулся. «Мне нужно уехать», — сказал Юрка, глядя на светлеющее небо. «Да, уехать. Как можно скорее и дальше. Меня прикончит. Меня пиздец!» От стоического спокойствия Антона к Юркиным лютым нервам. Потом, чуть помолчав, Юрка добавил. «Но я, пожалуй...» «Женюсь на Анжеле». «Она оценит». «Анжела Саприкина станет, наконец, Анжелой и Фоминой. И будет, таким образом, хоть одно хорошее последствие в этой Юркиной истории». «Нет», — сказал Юрка. «Даже так. Мы с ней еще и повенчаемся «Хорошее дело», — сказал Антон. «Значит, никогда не расстанетесь». «На свадьбу-то пригласишь?» Думаю, она состоит где-нибудь в Греции. Но поглядим. — А ты? — спросил Антон. — Я пожал плечами. У меня как раз все отлично. Но если за это вот все дело не загребут. Если б не вашей печали, я был бы полностью счастливым человеком. Юрка сказал. — Я мог бы вернуться, если б руководство сменилось. Если бы... «Все как-нибудь устроить, чтобы опять все переменилось», — Антон сказал. «Я ни о чем не жалею. Я поступил правильно, избавил мир от плохих людей. Я подумал, хитрый, смелый и самый сильный. Я имею в виду, надо признать, это было смело со стороны Антона. Стремно, но смело». Юрка, собственно, погорел на своей хитрости, потому что хитрость — это не то чтобы гарантия успеха, а? Протупить, когда хитришь, даже еще легче. Ну а я все еще самый сильный, хоть и не самый умный. Антон сказал. Надо уходить, совсем светло. Да, — сказал Юрка, — надо бы. Но мы еще посидели, глядя на то, как небо меняет свой цвет. У каждого в голове свои насекомые, это уже не исправишь. Это карты, которые выдала жизнь, из которых придется делать ход так или иначе. Насмотрелись на небо, потом сели во взятый Антоном в прокате темно-синий «Фольксваген-Фассат» и поехали в Москву. Пока мы ехали, снег пошел, мягкий, пушистый. Как-то не сговариваясь, поехали ко мне. Я не знал, каким образом все у нас сложится, а потому и с братьями расставаться не хотел. Подумал, побудем еще вместе. Не так оно часто и бывает. А как дальше? Так этого вообще не узнать. Все люди под Богом ходят. Ну вот, потому и хорошо посидеть вместе. Я имею в виду семья. Это источник кошмара, источник унылой бытовухи, но и источник тепла, которого порой больше Нигде не найти. Ведь как-то это все умещается, совмещается. Я вспомнил, что сегодня Крещенский сочельник, последний день святок. Согласно нашинским древним традициям, ряженые снимут маски, потеряют смелости, черти перестанут предсказывать будущее зеркала, и все вновь станет нормально, почти. И на завтра на крещение Все обернется чистым, безупречным, холодным и белым. Мы зашли в квартиру, я махнул братьям, мол, идите на кухню, и тихонько пошел к Тоне. Я хотел попросить ее сделать нам тех вкусных блинов, вроде бы крещенским сочельником приняты есть блины. Это мне почему-то вспомнилось. Я слышал, как братья тихонько переговариваются на кухне. Голоса слышал, но слова не разбирал. Хотелось, чтоб так было всегда. Хорошее утро. Но я знал, что всё это хрупче тонкого стёклышка и скоро закончится. Единственная надежда в том, что закончится, но не навсегда. Повторится ещё однажды. Я сказал, «Тонь, там такая ситуация вышла, это охренеть, что такое». Тоня, казалось, спала, накрывшись одеялом, но я-то знал, что без меня она не может спать, может только быть мёртвой. Я подумал, она обиделась, не хочет встречать. Я сел рядом с ней и вдруг ощутил. Тепло. Живое нежное человечье тепло. Тоня и была живой, сопела себе, и глаза двигались под веками. Я залюбовался на нее и уже ничего не стал говорить, не стал будить. И думаю, вот правда, охренеть вышла вся ситуация. Все, что случилось с тех пор, как я вернулся домой после долгого-долгого путешествия, вышло очень-очень странным. Думаю, может, это все приснилось мне. Говорю ж, не поверишь. Я бы сам себе не поверил. Конец романа.